Борис Зосимов. Тот, кто привел в Россию MTV. Одной сентябрьской ночью 98-го свершилось то, о чем долго грезил не раз упоминавшийся в этой книге Борис Гуриевич Зосимов. Россия получила свое MTV, или, наоборот, MTV получила своих россиян. Первый западный канал в отечественном эфире, ориентированный на вкусы молодежи, начал вещание в Москве и Петербурге. Тотальный российский кризис не позволил американским боссам и их российским партнерам устроить планировавшееся грандиозное открытие проекта. Все ограничилось чрезвычайно многолюдной пресс-конференцией и легким фуршетом. В златоглавую к союзнику Зосимову, а именно он стал владельцем русского MTV, прибыли председатель совета директоров MTV Networks Том Фрестон и президент этой же компании Билл Роуди одновременно отвечавшие за управление и работу международными каналами MTV. Каналов таких до осени 98-го существовало 10 – в Азии, Австралии, Бразилии, Германии, Великобритании, Индии, Латинской Америке, Японии, Китае и Европе в целом. И вот подтянулась Россия. Романтичные оптимисты грезили, что по такой коммуникативной тропинке достойные отечественные исполнители, попавшие в ротацию MTV Russia, открывшуюся клипом «Мумий-тролля» на песню «Владивосток-2000», смогут впоследствии дойти и до международных, если не заокеанских, то хотя бы европейских чартов. Ортодоксы нашей трехаккордной душевности гасили их пыл, уверяя, что Зосимов просто приобрел себе желанную модную игрушку и может сколь угодно забавляться с ней на дециметровых каналах двух российских столиц, устояв он не пошатнёт, и реальным конкурентам Муз-ТВ и куче музыкальных программ, выходящих на федеральных телеканалах РФ, не станет. Крутой сказал совсем лопидарно. Настоящее и будущее за Арсом. Дискуссия вокруг российского MTV развивалась и в другой плоскости. Скептики утверждали, что местный шоу-бизнес не переделать. Канал поначалу немного позабавит продвинутую публику актуальным импортным каталогом и отечественными нетривиальными музыкантами, но постепенно в эфирную сетку запустят Черниковых, Королёвых, Салтыковых, которые приведут всё в божеский вид аля диск-канал «Русское радио». Расценки на показ клипов по MTV станут широко известны в узких кругах. В качестве дополнительного весомого аргумента упоминали о 23-летней Лене Зосимовой, дочери Бориса Гуревича, которую он несколько лет старательно превращал в поп-звезду. У неё, кстати, день рождения в сентябре, и некоторые шутили, что папа преподнёс ей замечательный подарок в виде музыкального телеканала. Оптимисты верили, что американские наблюдатели не допустят произвола. На канале сложная система принятия программных решений, при которой ни за кем не остается последнего слова. И протежирование бездарности будет невозможно. Я решил выяснить это у самого Зосимова на следующий день после запуска MTV Russia. Он тогда четко придерживался удобнейшего постулата философии MTV «мыслить глобально, действовать в соответствии с местными реалиями». Борис Гуревич, помнится, когда открывался канал ТВ-6, речи звучали самые радужные – Альянс с Тедом Тернером сулил хороший микс отечественных фильмов и американских из его коллекций. Затем ожидались новостные блоки cnn вида и качества и тому подобное. В общем, очень профессиональный намечался канал, и поначалу он действительно выделялся. Сегодня ТВ-6 — это сущность его нынешних идеологов, Ивана Демидова и прочих. Стильного изящества в нем не на грош. Те же упрёки адресуют и вашему полиграмму, хотя некоторые надеялись, что вы будете вести политику отличную от той, что ведут другие наши рекорд-лейблы, скажем, «Союз». Не это ли ожидает и MTV Russia? Постепенно вы дистанцируетесь от своих американских партнёров и начнёте действовать так, как захочется. От американских руководителей мы абстрагированы с первой минуты. Они неполномочны решать никакие вопросы, касающиеся происходящего на экране. Это от и до русский канал, которым руковожу я. Американцы помогают. Чем? Ноу-хау, чтобы не приходилось изобретать уже созданный ими велосипед и не повторять уже сделанных ими ошибок. Они предоставляют свою видеотеку, которая, конечно, богаче, чем у TV последнего времени. Моей Лены там практически нет, что достаточно показательно. Может, вы это специально делаете? Отчасти да, чтобы прекратились звонки от всех моих друзей. Мощнее аргумента, чем то, что я не ставлю в эфир свою дочь, поскольку она не подходит к данному формату, сложно придумать. В последних выпусках бис TV мы уже более-менее выдерживали ориентацию на аудиторию нашего MTV, превалировали клипы «Иванушек», «Мы, Тролля, «Маша и Медведей», «Вопли» и «Видоплясова», «Ляписа Трубецкого» и так далее. Что вы должны американцам за то, что это будет русский канал? Мы купили лицензионное соглашение, плюс у них есть абсолютное доверие ко мне. Этому доверию уже 10 лет, мы давно знакомы. Как-то Юрий Айзеншпис сказал мне, что будущее шоу-бизнеса за такими проектами, которыми занимается Зосимов. Говорил он это, кажется, с надеждой на плодотворное сотрудничество с вами. Его надежды не оправдались. Я ему сказал, сделай достойный продукт, будешь на канале. Готов поспорить с кем угодно, что ни за какие деньги никто ничего на MTV не протащит, хотя блог под названием «Русская коллекция» будет выходить ежедневно. Но один и тот же клип повторят в нем не более двух раз в месяц. MTV Russia не проработал еще и года, когда у Лены Зосимовой появилась там своя программа со звездами «Бонзай». А в 2002 году она вместе с отцом продавшим свою долю в MTV Russia, канал покинула. После чего там сменилось руководство и существенно изменилась эфирная сетка. Так совпало, что в то же самое время Игорь Крутой купил у Альфа-банка акции МузТВ и стал определять политику главного МТВшного конкурента. Время показало, что на российской территории владелец Арсов выиграл, как он сам и предполагал. МузТВ в России оказалось живучее и востребованнее нежели MTV.